Глава 10. Открытый космос, приграничная станция созвездия 57Т. Длинный язык транспортерной ленты неспешно двигал одеревеневшее тело штаб-майора Штифтона к стальным и безразличным ко всему, в том числе и к жизни несчастного пленника, зубьям. Они перемалывали все, что попадалось им под захват. Пластик, тряпки, металлические банки. И он, обездвиженный, мог только смотреть, как приближается его неминуемая смерть. Пришли спутанные мысли. «Хорошо, что я еду не вперед ногами, иначе я бы испытал дикие муки и боль, и был бы жив, пока тело постепенно перемалывалось. А так, мгновенная, недолгая боль сминаемой головы и вечное забвение. Хотя, что в этом хорошего для меня?» С неприятным звуком под зубья попало пластиковое ведро, и, попрыгав недолго, не давая себя захватить, сдалось. Штифтон обреченно закрыл глаза. «Пошли, нечего тут смотреть», — услышал он голос одного из оперативников. «А как же доклад?» «А что, он улетит отсюда? Или ты хочешь смотреть, как бедного парня будет рвать на части?» «Пошли», — говорю, — «не хочу я такое наблюдать». «Скажем, что с ним покончили, и все». «Ну, пошли. П пошли. Я тоже не горю желанием видеть его смерть». Послышались удаляющиеся шаги, а затем легкий ветерок от вращающихся зубьев растрепал его волосы. «Прощай, мама», — подумал Штифтон и весь внутренне сжался, ожидая невыносимую быструю боль и быструю смерть. Он лежал, работали зубья, обдавая его ветерком, но боль не наступала. Штифтон осторожно открыл глаза и не поверил тому, что видел. Транспортер не двигался, а сам Штифтон лежал в сантиметрах от ножей. Сильные руки подняли его и стащили с ленты. Над ним склонился рабочий, обслуживающий мусородробилку. Затем подхватил его подмышки и небрежно закинул в один из контейнеров. Штифтон не видел, как рабочий кинул под ножи несколько больших крыс, что всегда обитали на станциях среди куч мусора, и запустил транспортер вновь. Зато он услышал, как кто-то вошел в помещение и услышал спор. «Ну, зачем тебе нужно было возвращаться?» «Я не хотел видеть его гибель, но нужно удостовериться, что задание выполнено». «Ух, сколько кровищи-то!» «Удостоверился?» удостоверился. «Тогда пошли отсюда». «Парня жалко, понимаешь? Наш он. Не преступник». «Да, ты прав. Жаль майора, конечно. Мог бы умереть легко. Не так, как сейчас». Шаги стали удаляться. «Вот сволочи», — подивился Штифтон такому равнодушию оперативников к его жизни. «Умереть легко. Ха, надо же». Пришли убить, и все их сожаление состоит в том, что я умер тяжело. Вот скоты. Ничего человеческого в них не осталось. Наш он. А -а -а. Нет, ребята, я не ваш». Контейнер куда-то повезли. Затем он остановился и раздался радостный голос Ламье. «Шеф, все в порядке. Сейчас мы вам поможем». Услышав ставший в эту минуту таким родным голос Мишеля, Штифтон не выдержал и расплакался. Слезы оставляли грязные полосы на его лице, а Ламье успокаивал его как маленького. «Шеф, все в порядке. Мы успели, и вы герой. Вы победили. Сейчас я вкалю антидот, и вы снова сможете двигаться». Ламье приставил к шее Штифта на аптечку, и та, загудев, присосалась к коже. Скоро одеревенение стало проходить. Он все так же находился в контейнере для мусора и попытался встать. «Не вставайте, шеф», — остановил его Ламье. «Сидите. Мы вас так прокатим по уровню. Не надо, чтобы прошла утечка информации. Мы тоже уходим и будем вас ждать». Штифтон вновь уселся и стал вытирать слезы. Вскоре его доставили в одно из конспиративных помещений, которых по всей станции было больше десятка, и из каждого из них можно было попасть на любой уровень, минуя камеры слежения. Над контейнером показалась голова Ланье. «Ребята», — скомандовал он, — «помогите шефу». Его тут же подхватили и вытащили из контейнера. «Ну и воняете вы, шеф?» — засмеялся Ламье. «Быстро примите душ и переоденьтесь, а потом я расскажу, как мы вас нашли». После душа, держа в дрожащих руках бокал со сквотчем, Штифтон слушал рассказ Ламье. «Мы засекли вас в компании оперативников центра, когда вы входили с ними в лифт. И когда лифт поехал вниз, я понял, что они что-то затевают». Но даже не мог предположить, что они хотят вас так жестоко убить. Все стало ясно, когда они направились в мусороперерабатывающий цех станции. Туда сразу выдвинулись наши ребята. Нам еще повезло, что рабочий, обслуживающий сегодня мусородробилку, был завербованный бывший стукач из команды Ольги Брус. Мы, когда хватали членов этой банды, некоторых парней потом, по приказу Вейса, перевербовали с применением кодирования и оставили как приманку. Если вы вели оперативников, перебил его Штифтон, почему не задержали? А зачем, шеф? Факт покушения на вас задокументирован. Если бы мы взяли их, то уплыла бы главная рыба. А она должна раскрыться, шеф. «Инспектор бы все свалил на оперативников, мол, это их самодеятельность. Вы их чем-то задели, и они решили вам отомстить. Поэтому пусть считают, что вы мертвы, а он себя начнет проявлять и подставиться. Мы дали этим ребятам закинуть вас на транспортер и правильно просчитали их реакцию. Вы не бандит, вы для них как бы свой, и видеть, как вас будет ломать, они не захотят». — А вот проверить, смолола ли вас эта адова машина, придут. — Так оно и получилось. — А кого смолола эта адова машина? — переспросил Штифтон. — Несколько крыс. Там главное, чтобы следы крови остались. Вот их они и увидели, и пошли докладывать своему начальству. — Все это записано, шеф. Ему не отвертятся. — Я вот что думаю, шеф. Ламье с хитроватой улыбкой посмотрел на штаб майора. «Вам нужно отправить сообщение, куда надо, и получить указание, как действовать дальше. Вы должны понимать, что сейчас игра идет по-крупному. Мы лишь мальки в этом озере». Штифтон все прекрасно понимал и мысленно согласился с рассуждениями Ламье. «Но не нам решать, как и когда заканчивать операцию, шеф». Штифтон допил сквотч. «Сейчас вас положат в медкапсулу на реабилитацию. Потом изменят вашу внешность, и вы отправитесь запрашивать, что делать дальше». «Ты так уверен, Мишель, что мне кто-то отдает указания?» Ланье рассмеялся. «Простите, шеф, не в обиду будет сказано, но до Вейса вы еще не доросли. И здесь задействованы силы не чета нам». «Иначе инспекторы, чтобы перехватить командование нашим управлением, не прислали бы?» «Ну, отдыхайте, свяжемся потом». Ламье встал и вышел, оставив Штифтена с доком и парой людей из его взвода. После медкапсулы и наложенного профессионального грима, изменившего весь облик штаб-майора, Штифтон добрался до убежища Вейса. Там он составил донесение. Наемных убийц вычислили и ликвидировали. После этого я подвергся нападению оперативных сотрудников из центра, прибывших вместе с инспектором. Меня отравили и бросили умирать в мусородробилку. Сделано это было по приказу штаб-полковника Коха Бреста. Спас меня Мишель Ламье, командир взвода силовой поддержки. Жду дальнейших указаний. Штаб-майор Эрат Штифтон. Отправив донесение, Штифтон откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Раньше он не задумывался об опасностях своей службы. Считал, что его положение и штабная работа в Аде – достаточная защита от неприятностей. Но, как показала жизнь, он сильно ошибался. В этом мире нельзя быть уверенным ни в чем. Штифтон услышал негромкий зуммер и открыл глаза. На экране монитора застыло довольное лицо Вейса. Штаб-майор запустил воспроизведение записи. «Привет, мальчик. Рад, что ты выжил. Я надеялся, и не без основания, что Мишель не даст тебе бесславно закончить свои дни в мусородробилке». Вейс с хитрой улыбкой смотрел с экрана на замершего Штифтена. Ты, наверное, думаешь, откуда старина Вейс знает, что оперативники из центра закинули тебя умирать под ножами в мусороперерабатывающем цеху. Все просто. Ты единственный из моего управления человек, который больше всего на свете хочет жить и боится умереть. Поэтому я был уверен, что ты найдешь своих убийц. Но я также был уверен, что ты не догадаешься, кто их подстрахует. Ты слишком веришь в корпоративный дух, что объединяет сотрудников ада, и не очень разбираешься в людях. А мои враги спешат. Им некогда возиться с тобой. Им нужно захватить под свою руку наше управление. Ты это знал, но не придал этому значения. Я не стал тебя предупреждать о такой опасности по двум причинам. Первая причина – ты сам. Ты стал гораздо опытней, и больше тебя на такую уловку не поймают. Вторая причина. Ты был наживкой, на которую должны были клюнуть мои враги, и они клюнули. Думаю, ты не обижаешься, что тебя не предупредили, и ты мог погибнуть. Ты взрослый мальчик, и должен понимать, что постоянно вытирать тебе сопли я не буду. Даже если бы ты погиб, ты сделал бы свое дело мы похоронили бы твои останки с почетом. Но, к счастью, все обошлось. — Какие останки? — Штифтон передернул плечами от представшей перед его глазами картины. — Куски от пластмассового ведра и горсть окровавленного мусора. И это считалось бы моими останками? <связь> — Я скажу, что тебя ждет. После паузы продолжил Вейс. Ты пойдешь на повышение, станешь начальником группы направления в центральном офисе, получишь медаль за храбрость. Это или станет для тебя ступенькой наверх, или приведет к несчастному случаю. К сожалению, такое бывает на нашей работе. Все будет зависеть от тебя и твоего выбора, сынок. Не ошибись, как ты сделал это однажды. Поздравляю, ты, можно сказать, второй раз родился». Запись закончилась. Штифтон сидел ошеломленный и старался успокоиться. Мысли лихорадочно крутились вокруг одного вопроса. «Как Вейс мог просчитать, что со мной будет? Как?» Его, конечно, задевало, что мы использовали его как наживку. Гордость оперативника была уязвлена тем, что он не увидел очевидного. И в самом деле... Каких сложных комбинаций можно было бы ждать от предателей? Они спешили. Им нужно было избавиться от него и его тела, чтобы выставить дезертиром. А дальнейшему расследованию его исчезновения не дали бы хода сверху. Это и был их запасной вариант. Грубый, примитивный, но рассчитанный на то, что их все же прикроют. Конечно, их сверху за это не похвалят, но постараются не допустить расследования его исчезновения. Но он сам виноват. Нужно было не успокаивать себя словами Ламье, а думать самому. И еще он понял, что весь, как Винтик большой системы Ада, разбирается в этой системе и может делать верные выводы. Он Штифтон разбирается в маленькой системе на уровне регионального управления. Его выводы ограничены возможностями управления, и чтобы преуспеть и выжить, ему нужна опора. Об этом говорил ему весь в своем послании. Он, Штифтон, сдвинул с места большие пласты политики, затронул интересы больших людей, и это ему даром не пройдет, если только у него не будет покровителя. Штифтон улыбнулся. Покровитель у него есть. Он в системе нужный винтик. Он показал, что может быть полезен, и его потащат наверх. Но ему сразу стало страшно. Он вспомнил, как пострадал сам Вейс, совершив одну единственную ошибку. Штифтон очень не хотел попасть в такую круговерть событий, но понимал, что другого выхода у него нет. Затем он спохватился, что надо временно отключить нейросеть, чтобы его не могли обнаружить. От размышлений его отвлекло возникшее на экране сообщение. Поздравляем с чудесным спасением и успешным выполнением первой части задания. В ваш сектор направляются два крейсера сил специальных операций с двумя ротами космодесанта. На период продолжения операции вы и ваше управление переходите в подчинение командующего ССО генерала Миля Штрехта. Вам присваивается звание «Штаб-гренадир». Соответствующий приказ прибудет вместе с крейсерами. Вам передается вся полнота гражданской и военной власти на станции. Инспектора и оперативников задержать не позднее пятого дня недели и содержать под стражей со всеми предосторожностями. Они должны быть живыми до прибытия комиссии межрата по безопасности гражданского общества. До особого распоряжения станцию закрыть для посещений и приема судов. Разрешается принимать суда ССО и Центрального офиса АДА. Всех сотрудников Центрального офиса, прибывших на станцию, арестовать. В случае вооруженного сопротивления уничтожить. Без пощады. Это был боевой девиз бойцов ССО. Штифтона прошиб пот. Ему дали понять, что надлежит уничтожить всех сотрудников АДА, прибывших на станцию. Поскольку прибывала комиссия Межрата по безопасности гражданского общества, самая высокая комиссия, которая обладала чрезвычайными полномочиями, он ясно осознал, что на его станции разыгрались шторма космического масштаба. Лишь бы не утонуть. Итак... В пятницу он должен арестовать инспектора и его группу, не раньше. Значит, до пятницы он не должен показываться на работе. Там далеко, в центральном офисе, должны начать двигаться некие силы, которые должны себя раскрыть. Штифтон почувствовал себя утлой лачонкой на волнах предстоящих грандиозных событий. Выполнив все, что от него требовалось, Штифтон взял бокал, наполнил его любимым напитком вейса сквотчем, взял с полки сигару, полулежа устроился на диване и, включив экран визора, стал смотреть новости. «Как давно я не смотрел фильмы и новости», — подумал Штифтон. Поджег сигару и затянулся. Он никогда не курил, но тут получил истинное удовольствие от дыма и тут же натужно закашлялся как весь это курит Кашляя и туша сигару с отвращением подумал штифтон откашлившись сделал глоток скотча по пищеводу прошла приятная горячая волна вскоре не выключая визор он уснул проснулся штифтон от вызова по ручному коммуникатору не открывая глаз спросил что надо хочу узнать шеф с вами все в порядке И что нам делать? – заявился инспектор и начал командовать. – Это ты, Мишель, я шеф. Пусть пробует командовать. Не обращайте внимания. Пусть все говорят, что я болен. Приготовиться в пятницу арестовать его и его группу. Все должны быть живы до прибытия комиссии межрата. Ламье присвистнул. Вон оно как. Еще есть что сказать? Есть. «Я теперь штаб-гренадир, и мы подчиняемся ССО». «Ого! Поздравляю! Ну, отдыхайте, я пойду оповещу наших». Ламье отключился. «Надо же!» — пробормотал он. «Штаб-гренадир?» Ламье хорошо представлял себе воинские звания в ССО. «И чему они соответствуют?» Звание штаб-гренадир соответствует званию подполковника, занимающегося в главном штабе сил специальных операций, разработкой и планированием боевых операций в составе группы кораблей и космодесанта силами от полка до дивизии. Приставка «штаб» говорила о деятельности не в боевых подразделениях, а в оперативных штабах группы войск. Высоко взлетел. «Значит, скоро улетит», — решил Ламье. Он направился в приемную Вейса, где его встретил чем-то раздраженный инспектор. «Где вас носит капитан?» — грубо начал полковник из центра. Но таких проверяющих бывший пограничник видел за годы службы множество. Он сразу включил дурака, вытянулся в струнку и рявкнул. «Не могу знать!» «Чего ты не можешь знать?» Проверяющий уставился на немолодого служаку. «Не могу знать!» Мишель стоял по струнке и пожирал глазами полковника. «Что ты заладил? Не могу знать! Не могу знать! Я спрашиваю, где исполняющий обязанности начальника управления? И где пропадаешь ты со своими людьми?» «Не могу знать, господин штаб-полковник!» Полковник несколько успокоился. «Ну и команда тут», — он покачал головой. «Ты из пограничников, капитан?» «Так точно, господин штаб-полковник. Из пограничников!» — радостно скалясь, отрапортовал Ланье. «Кем были до работы в Аде «Сержантом, сэр!» «Оно и видно, что сержантом. Идите и найдите штаб-майора Штифтена. Как найдете, доложите мне». «Есть найти штаб-майора Штифтена и доложить!» Ламье развернулся через левое плечо и с троевым шагом покинул приемную. Закрыв за собой дверь, насвистывая, пошел в ближайший ресторанчик. Штаб-полковник вновь повернулся к девушке. «Так вы не знаете, где ваш начальник?» — повторил он свой вопрос. «Он сообщил, что болен, и все. Где он находится, я не знаю», — с вызовом во взгляде ответила Ирина. «Ну так вызовите его по нейросети». «Я что, всему вас учить должен?» «Нейросеть временно отключена, сэр». «Нейросеть отключена», — с каким-то удовлетворением повторил проверяющий. Тон его смягчился. «Мидера», — брови девушки непроизвольно взметнулись вверх. Так ее тут никто не называл. Заметив ее удивление, полковник расплылся в улыбке. «Вы понимаете, что ваш начальник просто сбежал?» и прячется от ответственности. Пройдет еще два дня, и я вынужден буду заявить о дезертирстве вашего начальника и взять командование в свои руки». «И тогда», — вкратчиво продолжил он, «судьба ваша и любого сотрудника будет зависеть от того, насколько охотно он шел на сотрудничество». Э, «Простите, сэр, я не понимаю вас. Вполне...» Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что мне нужны лояльные сотрудники. Но вы еще не командуете управлением, и у меня нет приказа о вашем назначении. Потом будет уже поздно. Принесите мне дела на всех сотрудников управления. «Это приказ?» — спросила Рина. «Воспринимайте как приказ». «Тогда я вынуждена сообщить в службу защиты информации Ада, что вы требуете от меня нарушения должностных инструкций». Полковник упер тяжелый взгляд в девушку. «Не надо. Я вернусь через два дня. И тогда ты мне принесешь эти документы в зубах и на коленях». Он стремительно вышел, громко хлопнув дверью. Штаб-полковник Кохбрест кипел от ярости. «Тупицы! Скоты! Вы у меня на коленях будете ползать, а ты, сучка! Тебе я найду наказание!» Он вернулся к себе в номер и отправил заместителю начальника центрального офиса, генералу Орегону Севеньрону, второму сообщение. «Дело сделано. Через два дня принимаю должность. Жду приказ о назначении». Он был доволен. Вовремя сделал правильный выбор и встал на сторону сына межратора Орегона Сивеньрона. Тот сделал быструю и головокружительную карьеру. Ходили слухи, что после успешной операции по поимке советника ему прочили место в межрате. Но что-то не срослось, и он был назначен заместителем начальника центрального офиса и стал сразу генералом. В пятницу рано утром штаб-гренадир Эрад Штифтон вошел в управление, кивнул дежурному и прошел в кабинет Вейса, который на время стал его кабинетом. Сел за стол и вызвал по коммуникатору начальника станции. «Господин Альтбаум, у меня приказ взять всю полноту гражданской и военной власти в секторе в свои руки. Принимайте приказ командующего ССО». Сектор переводится на военное положение. Начальник станции, будучи еще у себя на квартире, на несколько секунд завис и, вздрогнув, доложил. Приказ подтвержден. Немедленно приступаю к его выполнению. Служба безопасности станции переходит на усиленный режим службы. Все приемные порты закрываются. Принимаются только военные суда и суда ада. «В настоящий момент пришвартовался крейсер ССО». «Очень хорошо», — отозвался Штифтон и отключился. «Скоро надо ждать гостя», — усмехнулся он. И тот не заставил себя ждать. В кабинет заглянула Рина, поздоровалась. «Вы уже на работе, шеф?» «Доброе утро». И вновь исчезла. Из приемной донесся бас-инспектора. «Ну что, стерва?» «Доигралась?» «Полковник, вы о чем?» «О том, что я теперь временно исполняющий обязанности начальника управления. Собирай начальников, директоратов и их заместителей. Жду в своем кабинете». «Мишель, приступай к задержанию опергруппы», улыбаясь, передал сообщение по нейросети Штифтон. «Это не ваш кабинет», — послышался возмущенный голос Рины. «Это кабинет господина Вейса, и там сейчас находится штаб-гренадир господин Штифтен». «Кто? Что ты мне втираешь? Штифтена вот уже три дня нет в живых». Э, «То есть я так думаю? Э, вернее, я думаю, что он сбежал, как последний трус», — стал сбивчиво объясняться полковник. Он распахнул дверь кабинета и замер на пороге. Брест, не веря своим глазам, вытаращился на спокойно сидящего новоиспеченного штаб-гренадира в форме офицера ССО. «Нет!» — покачал он головой. «Нет!» — и замахал на Штифтен руками. «Это неправда! Это подлог!» — заорал он и бросился к Штифтену. Хотел схватить руками его лицо, сорвать маску с самозванца... Но более молодой штаб-гренадир увернулся и ударил полковника кулаком в живот. Полковник охнул и согнулся. В кабинет вошли четверо бойцов взвода силовой поддержки. «Господин полковник, вы арестованы за организацию покушения на штаб-майора Эрата Штифтена». «Арестовать полковника, — распорядился Штифтен, — и поместить под арест в камеру временной изоляции». «В камеру никого не впускать до особого распоряжения». «Помещение временной изоляции взять под усиленную охрану». «Всех лиц, желающих повидать полковника, невзирая на чины и звания, задерживать. Исполнять». Полковника подняли, надели наручники и под конвоем увели. «Рина!» — позвал секретаря, довольный Штифтон, и когда девушка вошла, приказал. «Шифровка в центр, прими». Девушка на мгновение зависла и улыбнулась. «Я мигом к шифровальщикам и все сделаю. Там вас ожидает целая делегация. Пусть входят по очереди». Первым зашел старший листер космодесанта и доложил. «Господин штаб-гренадир, рота космодесанта прибыла в ваше распоряжение». Штифтон поднялся и пожал руку усатому ротному. «Задача такая, ротный». Взять под охрану и оборону ВИП-порт. Скоро должен прибыть корабль из центрального офиса АДА. Думаю, они будут прорываться на станцию силой. Мы постараемся сами их остановить, но в случае активного сопротивления вам надлежит помочь моим ребятам и взять корабль штурмом. Всех, кто окажет сопротивление, уничтожить. Без пощады». Ротный понял все. Девиз «без пощады» применялся только по отношению к врагу. «Есть, сэр!» Ротный поднял сжатый кулак правой руки, согнутой в локте, и вышел. После него вошел мужчина, лет сорока. «Сэр!» — обратился он к штаб-гренадиру, и глаза его удивленно блеснули. В управлении Ада командовал военный из сил специальных операций. Но он быстро справился с удивлением и доложил. Штаб-майор Бронский из Академии Ада прибыл на должность начальника картографического директората управления по закрытому сектору. Вместе со мной 25 выпускников Академии. Примите приказ. Штифтон застыл, а когда информация распаковалась, улыбнулся и пожал руку офицеру. С прибытием, штаб-майор, я распоряжусь распределить офицеров под директоратом. «Принимайте дела и ничему не удивляйтесь. У нас предстоит маленькая война». «Я в общих чертах ознакомлен с положением дел», — ответил прибывший. «Ну и хорошо. Можете идти». За майором вошел крупный сержант. «Сэр, командир отделения взвода силовой поддержки, сержант Боваркарт, вместе с десятью бойцами прибыл для дальнейшего прохождения службы». «Очень рад, сержант!» Штифтон пожал ему руку. «Назначаетесь заместителем командиров взвода и переходите в подчинение к капитану Мишелю Ланье». «Есть, сэр!» Вечером с ним связался начальник станции. «Господин военный комендант. Пришел запрос из центрального офиса АДА. Запрашивают обстановку на базе. Что мне сообщить?» Сообщите, что обстановка спокойная. В доке стоит на вынужденном ремонте крейсер ССО. Станция функционирует в штатном режиме. Хорошо, сэр. Я так и сделаю. Время словно сжалось в большую и мощную пружину. Все пока замерло, но вскоре пружина должна была распрямиться, и тогда события понесутся вскачь. Штифтон ощущал это каждой клеточкой своего существа, каждым нервом. Где-то далеко некие силы разыграли многоходовую комбинацию по смене политической элиты. Теперь от него мало что зависело. Он был просто одним из игроков, но при этом в силу обстоятельств ключевой фигурой. Каток событий раздавит многих и может прокатиться по нему, если он неверно понял замысел тех, кто его подталкивал к принятию нужного для них решения. Но после мусородробилки все возможные последствия для него его решений казались ему такими незначительными, что он их попросту игнорировал. Он перестал трястись за свою жизнь, словно перегорел. Штифтон спокойно смотрел народного ротного космодесанта и Мишеля Ламье, сидевших в его кабинете. «Господа, через пару часов причалит корабль из центра. На нем прибывает заместитель начальника центрального офиса Орегон Севиньрон II, сын Орегона Севиньрона, межратора, члена законодательного собрания Ассамблеи Объединенных Миров». С ним почти в полном составе отряд спецназа «Тайфун». Еще их называют за глаза «чистильщиками». Их задача – обеспечить захват задержанных и вывоз со станции. Наша задача – не допустить этого до прибытия комиссии Межрата по безопасности гражданского общества. Приготовьтесь к возможным боевым действиям с применением тяжелого оружия. Причальный док можете не жалеть. «Я беру на себя ответственность, если в ходе перестрелки пострадают невинные люди. Но в случае оказания вооруженного сопротивления бойцами спецназа отряда «Тайфун», корабль надо взять штурмом». Он посмотрел на командира роты спецназа. «Эта задача возлагается на вас, старший листер. В помощь вам придается отделение силовой поддержки управления». «Это отделение должно будет обеспечить безопасность Орегона Севеньрона II». «Но, в первую очередь, вы, Ламье, должны думать о своей безопасности и безопасности ваших людей». Ламье приподнял бровь, но промолчал. «Вопросы есть?» Оба покачали головами, показывая, что им все понятно. «Тогда идите, готовьтесь к приему корабля». Через два часа Штифтон сидел в своем кабинете и с напряжением наблюдал прибытие корабля «Ада». Подступал безотчетный страх. Все ли он учел? Все ли правильно понял? Он гнал его и старался быть собранным. После швартовки боком и присоединения длинной кишки шлюза из него посыпались бойцы в тяжелой космической броне. Они быстро, но без суеты занимали позиции и брали под огневой контроль весь зал прибытия для VIP-персон. После двух десятков бойцов выехали два бронированных трансформера и сразу развернулись в огромных исполинов. Гудя сервоприводами, они повели стволами орудий в сторону сотрудников службы безопасности. Те отступили за проем арки и бронированные створки мгновенно рухнули вниз, отсекая зал прибытия от станции Штифтон по громкой связи передал приказ Говорит военный комендант станции штаб-гренадир Штифтон Станция и сектор находятся на военном положении Управление станцией и сектором перешло под контроль сил специальных операций «Всем бойцам отряда «Тайфун» приказываю сложить оружие и сдаться. В противном случае вы будете уничтожены. Повторяю, станция и сектор находятся на военном положении». В ответ с плеча бойца в бронекапсуле трансформера сорвалась ракета и устремилась в створку ворот. Раздался мощный взрыв, и Штифтона на мгновение ослепила яркая вспышка. Когда дым рассеялся, стало видно, что створки целы. Их защитил энергетический щит, своевременно подключенный с основного щита станции. Перейдя на общую связь, Штифтон с огромной радостью прокричал девиз: «Без пощады!» И сотни глоток отозвались эхом: «Без пощады!» В следующий момент створки вновь приподнялись, из них выкатились два шара. Они подлетели к трансформерам, и Штифтон, понимая, что произойдет дальше, закрыл глаза. Когда он их открыл, в зале уже были космодесантники, ведущие огневой бой с бойцами «Тайфуна». В отличие от адовцев, вооруженных легким штурмовым оружием, космодесантники имели мощные электромагнитные пушки — Их поражающие элементы, летящие с огромной скоростью, сметали защитные щиты и рвали броню спецназовцев как бумагу. Штифтон отдал должное подготовке и тех, и других бойцов. Бойцы ада, не выдержав, стали отступать, оставляя прикрытие, и те гибли один за другим, давая возможность основному отряду отойти к кораблю и занять оборону там. Ему пришел сигнал с корабля. Зуммер на мониторе тихо гудел, вспыхивала и гасла синяя лампа светодиода. Но Штифтон был безучастен. Он смотрел на действия, разворачивающиеся в зале прибытия. Отряд спецподразделения «Тайфун» отступал и таял на глазах. Уже десятки растерзанных тел валялись по всему залу. Там были тела и бойцов сил ССО. Но тех быстро эвакуировали из зоны боевых действий спасательные дроны Они подхватывали раненых и уносили их вглубь станции Штифтон хищно улыбался Он видел, что его план срабатывал Космодесант сознательно загонял противников в чрево корабля И следовал за ним по пятам За спинами десантников маячил небольшой отряд Мишеля Ламье Борт корабля дернулся и стал отходить от причала, оставив часть бойцов «Тайфуна» в зале. Космодесант довольно быстро понял, что скоро произойдет разгерметизация, и давление вместе с воздухом вышвырнут их в космос. Они включили гравитационные движки и устремились прочь из зала. Капитану крейсера ССО. Штифтон мгновенно сориентировался и стал отдавать распоряжение. На станцию совершено нападение преступников, переодетых в форму сотрудников Ада Приказываю уничтожить корабль, если он не подчинится требованию остановиться Без пощады Он перевел на монитор изображение станции из космоса Туша лайнера Ада медленно отходила от станции Его окружали облака вырывающегося пара Лайнер отошел на сотню метров, развернулся и стал набирать скорость. В сотне километрах от станции его настигли две противокорабельные ракеты. Огромная вспышка, подобная Солнцу, на пару секунд осветила безбрежный космос, и корабль разлетелся на мелкие осколки. «Вот и конец операции без пощады», — устало подумал Штифтон. Теперь предстоит собрать раненых и убитых, отремонтировать зал и встретить комиссию, которая решит его судьбу. Он был почти опустошен, сказывалось невероятное напряжение всех его сил. За короткий промежуток времени его жизнь кардинально менялась несколько раз. Сначала он чуть не стал предателем и потерял надежду. Потом его простили и повысили в должности но только затем, чтобы использовать его жажду жизни в очень крупной и опасной игре за власть. Он чуть не погиб под зубьями мусородробилки. И вот он повышен в звании и руководил операцией по чистке рядов ада. Коррупция разъедала ад, как яд. Теперь придут новые сотрудники, наберут новый отряд тайфун, а прежний сметен волной мести и беспощадности к предателям на какое то время отстанет прежним разящим оружием государства обеспечивающим безопасность его граждан а потом штифтон не хотел думать что будет потом комиссия прилетела два дня спустя штифтон и начальник станции встречали высокопоставленных гостей в зале для вип персон где еще оставались следы ожесточенного боя тела были убраны Всего погибло 111 бойцов «Тайфуна» и четверо космодесантников. Раненых среди адовцев по странной случайности не было. Еще спаслось 13 членов экипажа корабля «Ада» в спасательных капсулах. Среди выживших не было капитана корабля и заместителя начальника центрального офиса Орегона Сивеньрона II председатель комиссии пожилой господин с пушистыми бакенбардами остановился напротив Штифтона, положил по отечески руку на плечо комиссия межрата выражает вам господин штифтон признательность за отличную службу мы знаем что вы чтобы раскрыть преступников синдиката в рядах ада сознательно пошли на большой риск и подвергали свою жизнь смертельной опасности «Вы не побоялись пожертвовать собой, и мы это высоко ценим. Это подвиг!» «Господа!» — повернулся он к своим спутникам. «Вот он, пример беззаветного служения своему народу!» Председатель комиссии снова посмотрел на замерзшего и боящегося пошевелиться Штифтона. «Мы также ценим ваши усилия по спасению жизни генерала Орегона Севендрона II» которого преступники захватили в заложники. И вы действовали верно, отдав команду остановить корабль, но... Он сделал паузу, и сердце штаб-гренадира ухнуло вниз. Преступники решили покончить с собой, но не сдаться. Они взорвали корабль. Председатель комиссии Межрата похлопал штифта по плечу и добавил. — Так держать, сынок! — и поднял кулак. «Без пощады!» «Есть так держать? Без пощады!» Так же подняв кулак, ответил Штифтон. Члены комиссии, переговариваясь, пошли дальше. Штифтон соображал быстро, с полунамека. Ему дали понять, что корабль захватили террористы, а он самоотверженно спасал генерала и станцию от захвата. Но обстоятельства оказались выше, и корабль подорвали сами террористы. Капитан крейсера ССО будет держаться той же версии. Комиссия ушла, а ему подмигнул Мишель. «С повышением, шеф!» Планета Пальдония. Столица Пальдоны Туран. Резиденция межратора Орегона Севинрона. Орегон Севинрон сидел в массивном кресле из черного дерева, словно окаменевший. Известие, которое настигло его по прибытии домой, ошеломило и буквально раздавило. Перед ним на столе лежало извещение, написанное на листе бумаги с гербом Межрата Аом. Именно на бумаге. Это означало, что товарищи по партии передали ему черную метку в извещении говорилось о смерти его сына на боевом посту выражались соболезнования и предлагалось крепиться и быть мужественным ему давали отпуск чтобы он мог разобраться с семейными делами это значило что его списали в утиль как ненужную старую вещь между его партией и противниками прошли переговоры и его предали сдали с ним поступили так же как он поступал с другими Орегона потрясла не смерть сына. Тот был жалкой копией своего отца. Нет, его потрясла лживость и глумление над ним его противников в межрате. Выражая соболезнования, все его друзья, а главное враги, знали, что он хорошо понимает, его сына убили преднамеренно. У противников был компрометирующий материал на этого остолопа. Его могли открыто предъявить, и тогда позор пал бы на его комитет, который он возглавлял. Именно он рекомендовал своего сына на этот пост в Аде. Они договорились. Как всегда, это делалось в таких случаях за его спиной, не вынося ссор за стенами жрата. Его сдали взамен на молчание и возвращение Вейса из ссылки, если, конечно, он выжил но этот лис может совершить чудо. Он может выжить. И ничего поделать с этим Орегон не мог. Он был бессилен. Какой-то заштатный штаб-майор из провинциального управления разрушил все дело его жизни. Орегон Севинрон, могущественный глава комитета по информации в Межрате, Много десятилетий потратил на то, чтобы сделать от карманной организации автократии Пальдоны. И когда казалось, что победа уже в его руках, устранен главный противник, хитроумный Вейс. Какой-то недоумок все разрушил. Просто за один день. Он не просто разрушил. Он убил его сына. Сломал его жизнь и навлек вечный позор на его семью. И теперь за его семьей долг крови. Орегон хорошо представлял последствия случившейся катастрофы. Влияние Пальдонии в Межрате уменьшится. В Туран, в столицу Пальдоны, пойдет меньше денег. И это случилось, когда он был в шаге от своего триумфа. Верховный теократ, глава Совета Старейшин, такое поражение ему не простит. Его отлучат от церкви, а потом с позором сожгут. Его имущество разграбят отцы церкви. Семья Севиньрон, которая на протяжении нескольких столетий входила в сотню самых влиятельных семей Пальдонии, будет низвергнута с пьедестала на самое дно. Хорошо, что жена не дожила до этого часа. Хорошо, что у него осталась дочь, она живет под другой фамилией и унаследовала от отца быстрый ум, изворотливость, беспринципность большого политика и терпение. Она поможет ему отомстить. Месть – самое святое чувство у аристократии Пальдони. Потому-то семьи, властвующие верхушки, опасаясь возмездия, не ведут кровопролитные бои за власть, а мирно ее делят. Орегон вызвал свою дочь по связи. На мониторе визора появилось хмурое лицо женщины, полное не по годам, с двойным подбородком, высокомерным взглядом и колючими серыми глазками. В них Орегон не увидел жалости и был этому рад. «Она достойная дочь своего отца. Она сможет отомстить», — окончательно уверился он. «Слушай меня внимательно», — Нездороваясь, через силу проговорил межратор. «Мне придется уйти. Твой брат бесславно погиб и разрушил все дело моей жизни. Наши поместье отберут, и тебе ничего не достанется. Но я передам тебе код доступа к сейфу в банке на центральной планете конфедерации Шлозвинга. Перебирайся туда вместе с мужем или одна, как получится. Здесь жизни тебе и детям не будет». «Я уйду вместе со слугами. Помни своего врага. Это некто Эрад Штифтон из регионального управления Ада по закрытому сектору. Я не хочу уходить, не будучи уверенным, что буду отмщен. Поклянись, что ты исполнишь мою последнюю волю». Женщина спокойно смотрела на отца и также спокойно произнесла. «Клянусь. Запоминай код». «Федеральный резервный банк». Орегон продиктовал одиннадцатизначный код из цифр и букв. «Прощай, дочь». «Хорошего посмертия, отец». Орегон отключился. Нажал кнопку общего вызова. «Всем слугам собраться в убежище», — передал он приказ по громкой связи. Отключился и стал ждать. «Орегон не оставит свидетелей своего позора. Они уйдут вместе с ним». Это человеческий шлак, который не стоит того, чтобы оставаться жить после него. Это несправедливо, когда уходят лучшие, а мусор остается жить. И быть может, они послужат ему, как говорит их учение, и в загробной жизни. Открытый космос, материнская планета. Щетина, сбитый сильным ударом кубарем, покатился по земле. В первый момент он не понял, что произошло, но сильные тиски колец большой змеи толщиной в человеческую ногу стали неумолимо обхватывать и сжимать его тело. Он ощутил на себе мокрое, скользкое, холодное тело гада и в неописуемом ужасе громко закричал. Свободной рукой стал хаотично бить змею по голове, и та вцепилась в нее зубами. Он хотел закричать еще громче, но не мог сделать вдох и, понимая, что задыхается, впал в панику. В глазах потемнело, не хватало воздуха, и щетина, выпучив глаза, беззвучно, в немом крике, открыл рот. Он с обреченностью бессильной жертвы понимал, что это его конец, и не хотел с этим мириться. Но сознание щетины медленно угасало. Прячась в темноте у душья, оставляя после себя муки и боль в груди, сердце, стук которого сначала отдавался громким эхом в ушах, стало биться все тише. «Это конец», — обреченно подумал Вейс. Но когда он почти потерял сознание, неожиданно наступило облегчение. Как-то сразу давление змеи ослабло, и он почувствовал, что может вздохнуть. Он сделал вдох и хотел снять с себя кольца, но тело его не слушалось. Он лежал безвольной куклой у кромки реки в объятиях огромной змеи. В ушах стоял гул, и сквозь него слышался тихий, спокойный шелест набегающих волн, нежно ласкающих прибрежную гальку. Первым, как ни странно, среагировал Самсул. Он, обернувшись на шум, увидел стремительный бросок змеи и как упал щетина. Мальчик, гонимый чувством страха, сначала отбежал, на несколько секунд замер и затем выстрелил из стайнера, не думая, что может попасть и в самого щетину. Сработали рефлексы. «Ты выживешь, если среагируешь первым». Потом опомнился старик. Он бросился к борющимся щетине и речному удаву и большим широким тесаком, одним выверенным ударом, отрубил змее голову. Подхватил удава за хвост и потащил подальше от воды. Вскоре щетина был освобожден от удушающего захвата. «Оберегай Дона!» — крикнул старик мальчику и стал быстро тем же тесаком рубить тонкие поросли деревьев. Из них он смастерил волокушу, перекатил на нее тело парализованного Дона и как можно быстрее потащил его подальше от места сражения. Надрываясь и хрипя, он приказал внуку. «Самсул, прикрывай! Нужно подальше отойти!» «Старость не радость!» — простонал он и сильнее потянул волокушу. «Сейчас твари на запах крови соберутся!» Он, не останавливаясь, тащил щетину все дальше и дальше, пока не дошел до границ леса. Несколько раз щитина скатывался с волокуши на кочках. Его снова перекатывали на нее, словно бревно — И старик, хрипя и матерясь на незадачливого щетину, сплевывая, тащил его дальше. Старик не разбирал дороги и не особо заботился об удобстве щетины. У высоких кустов, на границе леса, он остановился и сел на землю. «Самсул, ты видел, как Дон меня лечил?» Отдохнув несколько секунд, спросил он. «Видел, дед?» «Лечи, Дона, внучек, лечи, иначе эту ночь мы не переживем». Мальчик покопался в сумке щетины, достал полевую аптечку и приложил ее к шее Вейса. Нажал на кнопку, и та загудела, присосалась к его шее. Старик и мальчик настороженно следили за окрестностями, готовые стрелять на любой шорох. Но пока все было тихо. «Ты думаешь, они пойдут по нашим следам?» — шепотом спросил Самсул. «Обязательно, Самсул, на Доне кровь». «И рука кровоточит, они пойдут по следам крови. Быстрее бы он приходил в себя!» «Уже!» — отозвался Щетина. «Что уже?» — недоуменно переспросил мальчик. «Пришел в себя. Можем дальше двигаться». Он отнял аптечку от шеи. «Это кто напал на меня?» «Речной удав, Дон!» — опередив деда, сообщил мальчик. «Вам нужно чаще оглядываться». Здесь хищники стараются нападать со спины. Щетина сел и повертел шеей. Подержал аптечку в руках. Ты запустил? Спросил он мальчика, и тот кивнул. Спасибо, малыш. Да, я все же недооценил этот мир. Тут на каждом шагу подстерегает смерть. То пауки, то землеройки. В воде удавы. Старик хрипло-нервно рассмеялся. «Ты, Дон, и тут недооценил. И там. Соберись уже». Вместе с ним невесело рассмеялся из Щетина. «Согласен. Но мы почти пришли. Вот лес. Недалеко осталось. Идем. Как и раньше, я замыкающий». Он поднялся и улыбнулся. «Спасибо вам, друзья». «Я только отдал долг», — отмахнулся старик. «А мальчика ты, можно сказать, усыновил, так что мы в расчете. А идти нам действительно нужно, идти быстро!» «Какие твари могут водиться в лесу?» — поинтересовался Щетина. «В лесу живут древесные духи, хранители леса. Но я их никогда не видел, только слышал от других. Вот к ним не дай, мать-земля, хранительница, попасть в руки!» Идя друг за другом, они быстрым шагом углубились в лес. За их спинами раздался пронзительный крик ю ю и следом громкое уханье «Ух! Ух!». Ему вторил детский плач «Ай! Ай!». Звуки нагоняли страх и заставляли всех троих идти быстрее. «Догоняют! Быстрее надо идти!» — поторопил старик. «В лесу на открытом пространстве окружат и разорвут на куски». Они почти бежали, не глядя под ноги. «Может, на деревья залезем?» — предложил щетина. «Не поможет, Дон. Надо до болота добраться. Туда они не сунутся». Крики и не становились все ближе. «Эх, не успеваем!» — отчаявшись, воскликнул старик. «Нужно занять удобную позицию. Вон, два дерева рядом растут. Бежим туда!» И они побежали. «Самсул, становись между деревьями», — командовал на бегу старик. «Мы тебя прикроем с двух сторон». Рядом уже слышался шум. Кто-то, не разбирая дороги, продирался сквозь кусты справа и слева. Старик стоял спиной к щетине и сжимал игольник потной ладонью. В левой руке он держал тесак. «А как выглядит дух леса?» — спросил щетина. «Не знаю, Дон». Нашел, о чем спрашивать. Будь очень внимателен. Да я внимателен. Тут какой-то человек вышел из кустов и пошел в сторону хищников, и те, по-моему, стали убегать. Какой человек?» Рамсаул обернулся. «Да вон он возвращается, в плаще и капюшоне. Что делать-то будем?» Рамсаул глянул и обмер. «Мать-хранительница земля!» «Луна, сберегательница тайн!» Он приложил пальцы к животу, потом к лбу. «Спасите и помилуйте!» «Смертушка наша пришла!» «Ай!» И обреченно прошептал. «Не дошли!» Щетинов впервые видел Рамсаула таким испуганным и ни разу не видел, чтобы он молился. Недолго думая, он несколько раз выстрелил в человека. Тот продолжал идти, как ни в чем не бывало. Остановившись в шаге от щетины, загудел и весь почувствовал позыв бежать без оглядки, подальше от этого места. Но неожиданно для спутников щетина сделал шаг вперед и сорвал капюшон с человека. «Что и следовало ожидать?» «Хе -хе — с нервным смешком произнес он. «Как я сразу не догадался! Это пугало!» дрон отпугивающий всех живых от этого места чтобы дикари, ну местные поправился он не лазили вокруг бункера придется немного потерпеть он будет нас сопровождать и мы будем в безопасности я не могу терпеть заикаясь сообщил мальчик я хочу убежать мне страшно вот и бежим к болоту крикнул щетино пытаясь отогнать страх Он схватил мальчика за руку и побежал. Следом, подпрыгнув, как молодой козел, и тонко завизжав, побежал преследуемый гудящим пугалом Рамсаул. Он просто бежал за Самсулом, не соображая, что он делает. Мальчик ревел во всю глотку и пытался вырваться. Старик визжал, словно его пилили заживо, а щетина выкрикивал считалочку. «На космической на базе проживали-тролливали. Кто такие тролливали, ты узнаешь у Натальи. Но Наталья все молчит, только ест и только спит. Кто разбудит ото сна, тот и съест ее отца». Такие детские считалки позволяли преодолевать безотчетный страх. Этому его научили в академии. Дед и внук прислушались и перестали орать, как оглашенные. Мальчик даже спросил, «А зачем есть ее отца? Они что, людоеды?» Щетина улыбнулся, его план сработал. Через несколько минут они достигли небольшого заболоченного озерца. Посреди него возвышался маленький остров с обветшалой избушкой. «Пришли», — радостно сообщил Щетина. «И где твой бункер?» — спросил старик, поеживаясь и косясь на дрон в плаще. «Да вон он!» «На острове?» «Вот эта избушка?» — пораженно спросил мальчик. «Нет, там только спрятан вход, а бункер на дне озера. Раньше тут добывали камень и модули бункера поместили на его дно, в самый низ. Потом...» — щетина оттолкнул надоедливо гудящее по духам пугало. «Потом в карьер перевели русло подземного ручья, даже нескольких ручьев, и бункер затопило. К нему есть дорога. «Пошли, я поведу». Щетина пошел вдоль берега, высматривая нечто одному ему известное. При этом он, отвлекая старика и мальчика, декламировал считалки. «Ага, вот. Там камень, видите? Надо идти прямо на него». Щетина первым вошел в воду по колено и уверенно пошел к острову. «Один, два», считал он шаги двадцать шагов прямо пять шагов направо и снова пять шагов прямо он поворачивал считал шаги и скоро оказался на острове напротив камня присел возле него и поднапрягшись сдвинул камень в избушке послышался шум Готово, обрадованно сообщил он пугало покрутилось и перестав жужжать полетела обратно в лес В избушке, куда они пришли, открылся большой люк в полу. Тускло горели лампы, освещая спуск вниз. Но как только щетина наступил на первую ступеньку лестницы, свет ярко вспыхнул. Когда они спустились, люк автоматически закрылся. Щетина остановился напротив двери с кодовым замком, набрал номер, и дверь с шипением отворилась. «Заходим и раздеваемся догола», — предупредил он и вошел первым. Показывая пример, стал раздеваться. «Одежду и все вещи опускаем в этот ящик», — он указал на открывшийся лючок в стене. «Копченую рыбу и мою сумку поместим в этот ящик». «Рыбу выбрасывать не будем. Это будет мой подарок друзьям, когда мы вернемся». Он дождался, когда старик и мальчик разденутся, и продолжил объяснение. «Сейчас будут гаснуть красные огоньки. Как только загорится синий, задерживаем дыхание. Внимательно следим и начинаем дышать только тогда, когда загорится зеленый огонек над головой. Все понятно?» «Все», — в один голос произнесли дед и внук. Три красные лампы погасли одна за другой, затем загорелась синяя, и все трое, сделав вдох, задержали дыхание. А в следующий момент помещение наполнилось синеватым газом, но буквально сразу заработала вентиляция, и через пару секунд включился зеленый свет. Все дружно выдохнули. «Это дезинфекция», — пояснил Вейс. «Идем дальше». Двери напротив входа с шипением растворились, и они вошли в небольшую прихожую. Вейс открыл несколько ящиков и стал доставать предметы одежды. «Рамсаул». «Это тебе белье, носки, комбинезон и тапочки. Вся одежда подстраивается под размер человека, обувь тоже». «Самсул, держи одежду. Пока не одевайтесь. Сейчас пойдем принимать душ». Он взял свою стопку одежды, положил сверху мягкие тапочки и прошел дальше. Двери перед ними автоматически открылись и сразу же закрылись за их спинами. Самсул никогда ничего подобного не видел и шел, открыв рот, озираясь по сторонам, словно попал в волшебный мир, полный чудес и магии. «Здесь дежурная душевая» — показал весь наряд кабинок с матовым непрозрачным стеклом. «Заходите и нажимайте белую кнопку. Вас обольет моющий раствор. Потом жмите синюю. Пойдет вода и смоет раствор. Красная кнопка поможет вам высохнуть. Ну, пробуйте». Он подтолкнул мальчика, тот вошел в кабинку, и сразу же оттуда послышался восторженный визг. «Заходи!» — улыбнулся весь старику и вошел в третью душевую кабинку. Вымытые и одетые, ведомые вейсом, все трое прошли в холл. Посредине стоял большой круглый стол. Вдоль стен мягкие удобные диваны. Здесь вполне могло разместиться человек двадцать. «Это кают-компания», — продолжал пояснять Вейс. «Сейчас поедим и ляжем в медкапсулы на восстановление. Мы устали и употребляли энергетические стимуляторы. Нашему организму надо восстановиться». Прилетел небольшой дрон. «Это Стюарт», — пояснил Вейс. «Он будет вашим гидом по бункеру. Тут три этажа, мы на третьем жилом уровне» ниже служебные помещения и мастерские, и еще ниже склады. Стюарт раздал небольшие пакеты. Вейс, показывая, что надо делать, вскрыл свой пакет, достал плитку в обертке величиной с ладонь и баночку емкостью с поллитра. У меня курица, у тебя Рамсаул говядина, а у малыша фрукты. Пробуем? И показывая пример, откусил кусок от плитки. Мальчик попробовал, в восторге закричал. «Вот это вкуснотища!» Он ел почти не жуя и, скоро выпучив глаза, похлопал себя по животу. «Что-то я наелся» и посмотрел с сожалением на недоеденную плитку. Весь засмеялся и потянул за ушко сбоку банки. Та с легким шипением открылась. Это витаминный напиток. Он поднял банку на уровень глаз и показал, как из нее пить. «Не понимаю, Дон», — отдуваясь, проговорил Самсул. «У вас такие вкусности, а ты хочешь ввести в свой мир простую рыбу». «В том-то и дело, Самсул, что у нас на космических станциях, да и на планетах, простую рыбу не достать. Невыгодно ее завозить. Проще и дешевле вот такие пайки, что ты сейчас ел». Ладно, поели, теперь пошли спать. Первым он уложил в капсулу Самсула, набрал программу и закрыл крышку медкапсулы. Потом также поступил со стариком и последним лег сам. Проснулся он через десять часов, отдохнувшим и посмотрел на свои показания. Однако покачал он головой. В его организме до медкапсулы была куча токсинов, яйца глистов, продукты распада клеток после перенесенных стрессов, нервное истощение, и он был на грани сердечного приступа. Еще неделя такой жизни, и наступили бы необратимые процессы в организме, а через полгода он умер бы. «Как же другие здесь выживают?» — с недоумением подумал Вейс. Вскоре поднялись из своих капсул Рамсаул и его внук. Старик удивленно разглядывал себя. «Я чувствую себя так, словно помолодел лет на тридцать», — сообщил он. Вейс взглянул на его показания. «Тебе сорок три года, Рамсаул, мальчику одиннадцать». «Как так-то? И он тебе внук? Хотя, когда мы встретились, ты выглядел на все семьдесят». «Ты так помолодел!» — произнес мальчик и открыл рот, удивленно его разглядывая. «Так Самсул не мой родной внук!» — замял царом Саул. «Я его нашел!» «Где ты меня нашел, дед? Ты что говоришь?» «У беглой рабыни, Самсул, твоей матери. Я прятал ее в землянке у космопорта, но она все равно умерла, когда тебе было три годика. Красивая была у тебя мать!» «А отец — работорговец, от которого она сбежала. Я ее нашел недалеко от землянки, умирающую от ран и голода. Она закрывала тебя своим телом от стервятников. Убежала, потому что не хотела, чтобы ты тоже стал рабом. Вот так я и стал твоим дедом». Мальчик подошел к Рамсаулу и обнял его, прижавшись всем телом. «Ты все равно мне самый родной человек, дед». «Слышишь?» «Слышу, Самсул, слышу». Рамсаул нежно гладил мальчика по голове. «И я без тебя никуда не поеду, слышишь?» Рамсаул промолчал. «Ладно, кто куда и когда поедет, потом разберемся», — прервал их Вейс. «Оставляю вас на попечении стюарда, он покажет, как пользоваться техникой». «Посмотрите передачи, там много фильмов, и можете увидеть, как живут люди на других планетах, а я отправлю сообщение моим друзьям». Он ушел и спустился по лестнице на второй этаж бункера, зашел в рубку управления. В бункере все было как на корабле. Он и представлял из себя корабль, только никуда не летящий, та же автономность и закрытость от внешнего мира вейс сел за пульт и вошел в систему управления спутником ввел код приоритета и теперь никто не мог перехватить у него управление им затем задействовал аппаратуру гиперсвязи спутника и передал сообщение выжил добрался до базы взял управление спутником на себя вейс затем стал просматривать файлы событий нашел прибытие пятерки чистильщиков и информацию о себе Все, что касалось его, он тут же удалил, а затем стал изучать со спутника планету. Раньше он как-то не задавался вопросом, что она собой представляет. Теперь он мог познакомиться с ней поближе. Космопорт был расположен в самом малонаселенном месте. Лигах в пятистах от него на побережье океана расположились поселения, напоминающие города. Там даже ходили паровые суда. На планете, он и до этого знал, было пять материков и множество островов. Жизнь на островах была более цивилизованной, чем на материках. Там стояли целыми дома, работали люди, и рыбаки выходили в море на вполне сносных судах. Работали рынки и магазины. От созерцания планеты его оторвало входящее сообщение. «Дорогой Вейс!» Рады, что ты смог выжить и добрался до безопасного места. Обстановка поменялась, и ты можешь возвращаться. Твой протеже сделал все как надо и основательно почистил ваш гадюшник. Орегон покончил с собой, и мы получили большинство в Межрате. Кроме того, освободилось место для тебя, заместителя начальника центрального офиса Ада. Тебе присвоено звание генерала. Ты награжден орденом «Меч правосудия» за операцию по очистке ада от предателей. Выслали за тобой крейсер ССО. Ждем. Твои друзья. Вейс закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Все-таки он смог, этот Штифтон. Единственная моя надежда на возвращение в большой мир, расслабившись, думал Вейс. Интуиция меня не подвела. «Все совершилось так, как я и предполагал. Вернее, надеялся и мечтал». Вейс глубоко вздохнул и потянулся за сигарой. Потом вспомнил, что он не у себя на станции, и рассмеялся. Он легко поднялся и, полный радостных чувств, пошел к своим товарищам. Да, он с полным правом мог назвать их своими товарищами. Они столько пережили... Помогали друг другу в смертельно опасные минуты. Так могут поступать лишь настоящие друзья. Вейс вошел в кают-компанию и пару раз хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Когда Рамсаул и мальчик посмотрели в его сторону, он сообщил. «За нами выслали корабль, и скоро он прибудет. Мы все трое улетаем отсюда». Видя, что Рамсаул хочет что-то сказать, поднял руку и строго сказал это не обсуждается мы улетаем все и это приказ затем широко улыбнулся у нас тут есть боевой флаер а не сгонять ли нам ребята за копченой рыбой уважаемый слушатель большое спасибо за то что вы выбрали аудиокнигу записанную в студии медиакнига если вы купили лицензионную копию